Карл с удивлением заметил, что толпа более не прибывает, а наоборот уменьшается. «Ты, як фараон, имея окаменелое сердце, умножаешь оброки и подати, прибавляешь к болезни болезнь. Люди сосновую корку едят, а хлебушек наш к немцам за море уплывает». В просвете вдруг расступившейся, придевшей толпы появился офицер с двумя солдатами. Он прокричал какие-то гневные слова на непонятном русским мужикам языке и, подскочив к неугомонному обличителю почившей императрицы, ловко ударил его тростью по лицу. У юродива носом пошла кровь, расползаясь по лохматой бороде. Но он не успокоился, не замолчал, одергаясь всем телом, захохотал. «Да сбудется писание! а Аще сии умолчат каменья запиет Офицер сделал большой замах, теперь удар будет чувствительнее, и порядок восторжествует. И вдруг услышал рядом с собой родную французскую речь. Милостивый государь, ну зачем же бить? Вы же видите, что он не в себе. Его надо в больницу. Карл, вспыхнувший от возмущения, смело глядел в глаза офицеру. Это опасный бунтовщик. Его надо в тюрьму, а не в больницу. «Хватит нам одной якобинской Франции!» — снисходительно объяснил офицер и вновь занес трость, чтобы успокоить беснующегося Юродева. «Вы не смеете!» — крикнул Карл. «Вы можете его арестовать, но не калечить! Если вы его ударите, я ударю вас!» «Меня?» Офицер недоуменным оценивающим взглядом окинул молодого человека с плохим французским выговором в поношенной шубе и партикулярном платье. Ах ты дрянь! Теперь он размахнулся тростью, чтобы ударить не в меру разговорившегося бунтовщика в поношенной шубе, но вдруг охнул от боли и стал медленно оседать. Это Иван перехватил его, жаждавшую расправы, руку и дал кулаком хороший тычок в грудь. «Взять!» Заревел офицер, как только удалось продохнуть. Солдаты навалились на Ивана, но не тут-то было. Оба попробовали его кулаков и отлетели прочь. Караул, что есть мочи, завопил офицер, понимая свою беспомощность, посреди подлого народа. И это было его первое слово, понятное с любопытством наблюдающим за сварой русским мужикам. Десяток солдат в новой военной форме, на прусский манер, гревшихся в трактире на другом конце площади, повыскакивали на мороз и легкой трусцой направились к толпе. Филипп первым заметил их и закричал, чтобы Карл и Иван быстрее забирались в вазок, но те не слышали его, увлекшись дракой с офицером и его подручными. Тогда Филипп стрельнул из ружья в воздух. Карл с Иваном наконец-то заметили, что к противнику спешит подкрепление и побежали к воску. Петро же, увидев, что солдаты прибавили ходу и от них его господину не удрать, спрыгнул с телеги и закричал в толпу ⁇ Мужики, что смотрите?! ⁇ Немцы государева Вахмистра бьют! ⁇ и пульнул камнем в набегавших солдат. Народ сбросил с себя оцепенение и с криками «Бей, прусаков принялся выворачивать камни из мостовой и швырять их в солдат. Враг ненадолго был остановлен, и, воспользовавшись неожиданной подмогой, Филипп и Петро принялись торопливо охаживать кнутами своих лошаденок, стараясь скрыться от погони. Они криком предупреждали... Неосторожных прохожих промчались больше версты, петляя по улицам и переулкам, пока не успокоились и перевели лошадок на шаг. Но впереди их ждало новое несчастье, вернее, скверная примета. Путь преградила похоронное процессия. Кареты, обшитые черным сукном, цугами в шесть лошадей, тихо тянулись одна за другой. Лошади с головы до копыт были в черном сукне, каждую вёл за узцы лакей в черной япанче и в шляпе с широкими полями, обложенной крепом. На бледных лицах толпы, следовавшей в пешем строю за траурной колесницей, лежал отпечаток могильной черноты. «Богат хоронят», — подивился Филипп петербургской расточительности. «Не иначе, как купца первостатейного или князя. А может, саму императрицу?» Но все одно скверная примета. Генераль Шиварвара Александровна Уланова, подруга детских лет матери Ивана Анненкова, имела в Петербурге двухэтажный каменный дом напротив дома князя Зубова.